Со стороны японской каки в осенний хлад и летний зной полощутся по ветру стяги с хитромерцающей звездой. Со стороны, где экватор, меж черных, как дымы осин, тяжелозвонкий император целует масленичный блин. Не будет дождь, холодные лица, и голос будет повторять «Сейчас в Москве 15.30, сейчас 16.35».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 Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Кирилл Петров.